Мюнан и Лавранс безутешно рыдали, когда Ульф взял у них маленькую гладкошерстную суку с висячими, мягкими, как шел, кушами. Это была собака редкой наземной породы, которую Эрланд получил в подарок от абата монастыря в Нидерхолме. То, что их отец владеет такой необыкновенной собакой, как видно в особенности возвышало его над всеми в глазах малышей.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 Незадолго до их отъезда из Осло, Мюнан Сенборда явился как-то вечером в странно приемный дом, где они жили. В ту пору Мюнан единолично владел этой маленькой заброшенной усадьбой, доставшейся ему в наследство от матери. Оба двоюродных брата изрядно выпили и развеселились. Она слушала их шутки и втайне страдала, что они то и дело возвращаются к этой злосчастной усадьбе, И вдруг Мюнан ни с того ни с сего взял, да и подарил ее Эрланду, ведь у Эрланда не осталось теперь ни клочка земли в Норвегии. Все это совершилось под смех и шутки, и оба потешались даже над слухами о том, будто в Хеуга нельзя жить из-за «привидений». Казалось, в этот час минан сенборды и думать забыл обо всех страхах, которые одолели было его, когда Фруас Хильд и ее муж нашли такую страшную смерть в своей одинокой усадьбе. Минан по всей форме написал дарственную грамоту на имя Эрланда, в которой передал ему право владения усадьбой в Хейлге. Кристин не скрыла, как мало ее радует, что Эрланд стал владельцем этого зловещего дома. Но Эрланд обратил все в шутку. Вряд ли тебе придется когда-нибудь переступить порог этого дома, коль он вообще еще целый не завалился. А тетки Асхильты господину Бьорну и подавно не придет на ум самим вести в Йориндгорт оброк и недоимки. Так что нам беспокоиться нечего, даже если люди не врут, и наши родичи в заправду бродят там по ночам. По мере того, как год близился к концу,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 Кристин вышла из хлева. При свете смоляного факела, воткнутого в снежный сугроб, она тотчас увидела, что у дверей жилого дома трое ее сыновей прикрепляют к ногам лыжи, а немного поудаль стоят навьюченные и подкованные по-земнему меренгеуты. Она сразу догадалась, куда собираются сыновья, но даже узнав в одном из них Бьоргюльфа, два другие были Ноква и Геуте, Она отважилась спросить только. «И ты тоже идешь на лыжах, Бьоргюльф. Нынче день будет солнечный, сын мой. Как видите, матушка?» «Может быть, вы вернетесь до полудня?» Рубка спросила она. Бьоргюльф ходил на лыжах из рук вон плохо. Глаза его с трудом переносили яркий блеск солнца, и поэтому зимой он большую часть времени просиживал дома.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 Кристин приняла пустое блюдо у сына, промыла его набрякшие воспаленные глаза, приложила к ним смоченные в целебном настое тряпочки и только тогда, собравшись духом, спросила, «А что, отец твой, не говорил он, когда собирается домой?» «Нет». «Уж очень-то скупно слова, Бьоргюльф», — заметила мать после недолгого молчания.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 и Ивар и Скюля, бронясь и угрожая, забарабанили в припертую дверь. Потом раздался громкий и насмешливый голос Геуте. Мать поняла, что он стоит у двери. Должно быть, близнецы снова поспорили с ним, и дело кончилось тем, что Геуте выкинул их из горницы. Потом послышалась рассудительная речь Ноковы.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 Ей хватило дремота, мысли спутались, и она погрузилась в блаженный покой, а потом в забытие. «Они еще молоды», — утешала она себя. Они не могли принять это близко к сердцу. Но однажды, в начале Нового года, в Йорентгорд явился младший священник, отец Сульмунд. Впервые в жизни он пожаловал Кристин без приглашения — и она приняла его с большим радушием, хотя сердце ее почуяло недоброе. Она оказалась права. Отец Сульман заявил, что, почитает долгом своему знать у Кристин, правда ли, что она, ее супруг, самочинно и безбожно расторгли узы супружества, а коли так, кто из супругов повинен в этом беззаконии?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 На первых порах, когда отец Эрик появился в поселке, жителям сели очень, не нравилась та властная суровость, с какой он обрушивался на каждого, кто позволял себе хоть самое пустяшное нарушение церковных заповедей. Прежде чем принять рукоположение, отец Эрик был воином и в юности сопровождал ярла-пирата, господина Алфа из Турнберга в его морских набегах,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 Меня сильно печалит, отец Эрик, что супруг мой сидит в эту пору в Хелге. Да, Хеуга, путь не такой уж дальний, заметил священник, отчего б тебе не отправиться туда и не попросить супруга, чтобы он поскорее воротился домой. Думается мне, что у Бога его хозяйство не нуждается в столь тщательном присмотре. Стало быть, Эрланду, не к чему там задерживаться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 Но, раз Эрланд продолжает сидеть в Хеуге, как видно, Господь Бог рассудил, что мало будет проку, если тетка явится Эрланду, чтобы остеречь его. Правда, нам ведомы случаи, когда милосердием Божьим, заступничеством его Святой Матери и молитвами Церкви грешной душе, томящейся в огнечистилище, дозволяется вернуться в Юдоль земную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 «Разве ты забыла, какое почетное пиршество устроил он когда-то вашу честь? А вы избежали из его усадьбы точно два вора, украв достоинство и честь Лавренса, сына Бьоргюльфа!» Кристин, рыдая, закрыла лицо руками. «Вспомни еще, Кристин!»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 В усадьбу нежданно-негаданно пришел Симон дара с четырьмя работниками. Они явились на подмогу. Под проливным дождем, средивое ветро и все это и возни с коровами, которых приходилось поддерживать, и овцами, которых приходилось переносить на руках, ни он, ни она не могли урвать ни мгновения для разговора. Да и человеческий голос терялся в этом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 Кристин беззвучно кричала, взывая к Деве Марии и, напрягая зрение, вглядывалась в толпу на мосту, различая среди мужчин, державших хоруквь, фигуру Ноково в белой одежде. И хотя все звуки тонули в грохоте буря, женщинам казалось, будто они слышат вдалеке глубокий голос отца Эрика. Священник остановился посредине моста, воздев крест высоко над головой,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 Она убежала от своих служанок, которые тоже присутствовали на богослужении. Поселок курился в солнечной дымке. Кристин бежала домой, не замечая, что по то утопает в воде. Она накрыла стол и поставила рог, наполненный медом, перед почетным сидением хозяина дома, а уж потом сменила промокшую одежду на праздничную —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 Родичи договорились, что Халдер возьмет в аренду принадлежащую Ульву усадьбу в Скеуне и переберется туда в день расчета работников и арендаторов. Но я, Артруд, была этим очень недовольна, так как считала, что Ульф назначил племяннику слишком льготные условия. и понимала, что Ульф намерен распорядиться так, чтобы после его смерти усадьба досталась молодому человеку. Халдер когда-то был личным слугой Кристен Фьюсабю, И она очень любила юношу. Ей пришлась по душе и его жена, тихая, скромная женщина. В середине лета у молодой четы родился сын, и Кристин поместила роженицу в Ткацкой, где обычно разрешались от бремени жены владельцев Юринду города. очень не понравилось, что Кристин присутствовала в природах как первая помощница повитухи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 С Симоном Дарре она не говорила с того самого дня, как он помогал ей во время весеннего паводка. При встречах в церкви Кристина здоровалась с ним и обменивалась несколькими словами с сестрой. Она не знала, как они оба относятся к ее семейным неурядицам и к тому, что Эрланд переселился в Довры. Но как-то в воскресенье в Рафаломе, в день вместе с хозяевами форма в церковь явился господин гюрт из Дюфрина.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 Симон горько усмехнулся. «Мне некуда ехать от тебя, моя Рамберг. Бедный коллега Гейрмюнд едва ли вяжется в какое-нибудь трудное дело. Он единственный из всех моих родичей и братьев, с кем я еще сохранил дружбу». «Ох, Симон!» Рамберг тоже засмеялась, но слезы еще катились по ее щекам. Вашей вражде придет конец в тот самый день, когда им понадобится твоя помощь, и ты бросишь им на выручку. Уж я-то знаю тебя, супруг мой». Две недели спустя, форма нежданно-негаданно, явился Гюрд, сына Андреса. Рыцарь из Дюфрина сопровождал только его личный слуга. Встреча братьев произошла без лишних объяснений. Господин Гюрд заметил мимоходом, что он за все эти годы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 Спасибо, что ты приехал, Гюрт. Они побрели дальше вдоль изгороди, Гюрт впереди, Симон за ним. Наконец они уселись на небольшом каменистом, дожелто-выжженном солнцем лугу над самым обрывом. одуряющий сладкий аромат шел от небольших копен сена, сложенных там, где косе удалось добыть среди камней жалкие пучки низкорослой, перемешанный с цветами травы. Гюрд рассказал брату о примирении короля Магнуса, сыновьями Хавтура и их единомышленниками. Симон, помолчав, спросил. «Как ты думаешь, Гюрд, неужто ни один из этих родичей Эрланда, сына Никулауса, не мог бы добиться, чтобы король примирился с ним и вернул ему свое благоволение?» «Сам я не пользуюсь влиянием при дворе», — ответил Гюрд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 — Сдается мне, это стал гневлив с годами, Симон, — усмехнувшись, заметил Гюрд. — Тебе никогда не приходило в голову, — заметил он после недолгого молчания, — покинуть эту долину? Нам, родичам, было бы легче поддерживать друг друга, живимо в более близком соседстве. — Опомнись, Гюрд, форма — мое родовое поместье. Осмин из Экина сохранил право наследственного владения своей усадьбой. «Мне известно, что он не прочь обменять Эйкин на другое родовое имение. Он все еще подумывает о браке Арньерд и Грюнде на тех условиях, о которых он говорил раньше». Симон покачал головой. «Род нашей бабки по отцу владел здешним поместьем еще со времен язычества. Я надеюсь, что Андрес будет владеть им после моей смерти. В своем ли ты разуме, брат?»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 Симон хотел провести ночь вместе с братом. Они уже прочли вечерние молитвы, но перед отходом ко сну надумали осушить жбан с пивом. Вдруг Симон рассмеялся. «Помнишь, благословен ты в женских... в женах? «Еще бы! Я отведал ни одну порцию розок, пока отец Магнус не выбил из меня лжеучения моей бабки». Гюрт улыбнулся своим воспоминаниям.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 И в отчаянно испуганные глаза. Они были еще мальчишками. Отец Магнус дрался очень больно. В детстве Гюрд не отличался сметливостью. Да и ныне Симон любил брата отнюдь не за свойства его ума. Ну и в этот вечер сердце Симона переполняли горячая нежность и благодарность Гюрду за каждый день их вот уже почти сорокалетней братской дружбы —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 Но юношей быстро начинало клонить ко сну. Сначала им приходилось слушать чтение священника, а потом ждать, когда заснет король. А это случалось обычно не раньше полуночи. Когда король почивал, токелоносцам дозволялось по очереди бодрствовать и спать на скамейке между печной стенкой и дверью в приемную. И вот, подавляя зивоту, они нетерпеливо ждали, пока король смежит глаза.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 и вы обе — хозяйки двух самых больших поместьй в округе. За последние годы в больших поместьях по соседству народилось немало детей, и никто не приглашал меня в повитухе. Давно прошли те времена, Симон, когда никакое торжество не считалось достаточно пышным, коли на нем не присутствует хозяйка Йорюнд Заметив, как он опечалился ее словами, она добавила.